Глава седьмая. Наместник. Увы, я на самом деле была в шоке, иначе мое состояние не назовешь. А ведь меня очень сложно удивить, и все же сейчас я банально не могла собрать мысли в кучу. Просто сидела и пялилась на того, кого раньше видела только по телевизору или в сети. И Великая Вселенная, лучше бы мы с ним и дальше встречались, исключительно по разные стороны экрана потому что вживую этот человек производил в разы более жуткое впечатление. Нет, я не могла назвать его внешность неприятной. Он был высоким, широкоплечим, подтянутым, короткие светлые волосы зачесаны на бок, а лицо казалось строгим и очень серьезным, будто высеченным из камня. Но стоило мне посмотреть ему в глаза, такие же черные, как у Мика, и меня передернуло, потому что он очень пристально и недобро смотрел на меня. «Папа», — поднялся на ноги Микаэль, — «разреши представить тебе Ангелию». Хозяин дома перевел взгляд на сына, потом снова глянул на меня и холодно скомандовал. «В мой кабинет — оба». Развернувшись, этот жуткий мужчина покинул столовую. Мне же после его ухода сразу стало чуть легче, будто придавившая меня бетонная плита в один момент потеряла половину своей тяжести. И только теперь я заметила, что у меня заметно дрожат руки, а дыхание как после быстрого забега. Дар метался в панике. Для него это знакомство казалось поистине невероятным, а вариантов развития события было столько, что я просто попыталась отрешиться от всех тех картинок, что теперь мелькали перед глазами. Нет, не прав был Миг. Я точно не ясновидящая, потому что если бы только знала, с кем именно придется столкнуться ни за что бы не согласилась, ни на какое пари, ни за какие богатства и обещания. Мико пустил руки на мои плечи, но я тут же поспешила их сбросить. Сейчас его прикосновения не успокаивали, а будто обжигали. Всё мое существо теперь видело в нем опасность, мечтало оттолкнуть, а я поймала себя на том, что пытаюсь просчитать варианты побега. Вот только прекрасно помнила и об охране, и о защитном энергетическом куполе, а значит, сбежать не получится. Великая Вселенная, я в западне. Элли, успокойся! Ладони Мика снова легли на мои плечи и крепко сжали. Возьми себя в руки. У меня не получалось. Я смотрела на свою чашку с остатками чая и просто не могла отвернуться. Возникло ошибочное чувство, что пока не двигаюсь, события не развиваются, и все еще можно как-то исправить. Вот только даже я сама знала, что все это самообман. По слуху ударил противный скрип. Это Микаэль развернул меня к себе вместе со стулом, сел передо мной на корточке и поймал мой взгляд. «Ангелия», — позвал жжав обе мои ладони, — «пожалуйста, просто встань. Мы выйдем ненадолго на воздух, и тебе станет легче». «Я могу помочь», — услышала голос Кая. «Убрать напряженность ее эмоций». «Не смей», — рявкнул на него Мик. «У тебя опыта ноль. Сделаешь хуже. Я уверен, Элли сможет сама взять себя в руки». «То есть ты ее не предупредил?» С обреченным вздохом проговорила Саша. «Глупо. Она бы в жизни сюда не приехала, если бы знала, к кому едет», — отозвался он. «По-твоему, так лучше?» с укором спросила Александра, и вдруг обратилась ко мне. «Ангелия!» Как ни странно, но ее обращение смогло помочь мне выбраться из того эмоционального кокона, в который я сама себя загнала. Будто именно Сашин голос стал для меня той самой путеводной нитью. Я даже повернулась к ней и только теперь осознала, почему она казалась мне знакомой. Конечно, первая леди Земли мелькала на экранах гораздо реже, чем сам наместник, но тоже появлялась достаточно часто. Как ее вообще можно было не узнать? «Алишер на многих производит такое впечатление», проговорила Александра с ободряющей улыбкой. «А ты еще и оказалась не готова?» Очень хотелось спросить, как ты с ним живешь, Но я смогла промолчать. Зато пришло неожиданное понимание, что, несмотря на высоченную должность и ужасную ауру, он тоже человек, такой же, как я или Мик. У него есть жена и дети, дом с охраной и даже детской площадкой. Он ест, как все, спит, как все. Только в отличие от остальных, на нем висит просто колоссальная ответственность за целую планету. Я снова повернулась к Мику, который все так же продолжал держать меня за руку и почти вернула эмоции под контроль. Теперь хотя бы стало ясно, как именно он собирался устроить меня в Эллипс. Для старшего сына-наместника Земли это точно не проблема. Зато прием, ради которого он и заключил со мной пари, теперь начал ассоциироваться с настоящим прыжком в пропасть. Если уж я и раньше чувствовала, что для Микаэля там будет опасно, то теперь это ощущение усилилось многократно. Великая Вселенная, что вообще происходит? Как меня угораздило влезть во все это? Элли. Миг коснулся кончиками пальцев моего подбородка. Идем. «Тебе станет легче после этого разговора. Сейчас ты боишься неизвестности. Я тебя понимаю, как никто другой. Поверь, вам нужно просто поговорить. Тогда большая часть надуманных страхов уйдет. «Зато появятся ненадуманные», — ответила с горькой усмешкой и вдруг призналась. Миг, мне хочется тебя ударить. Очень больно, и избежать». «Хорошо. Вот поговорим с отцом, и ударишь. Идёт?» Он смотрел на меня с видом заговорщика, но в его взгляде я видела мрачную уверенность и желание защитить. Это-то и заставило меня собраться с мыслями и силами. «Ладно, идем, сказала, вздохнув. Потом сделала несколько глотков порядком остывшего чая и бросила взгляд на Сашу. Она смотрела на меня с пониманием, но вдруг поднялась, подошла ближе и, подтолкнув нас с миком к выходу из столовой, сама вышла следом. «Элли!» Она назвала меня так же, как называл Миг. Если тебя сюда пропустила охрана и защита, значит, Алишер это разрешил. Следовательно, он уже знает о тебе все, что вообще возможно было выяснить, и принимает это. Не бойся. Его бесит чужой страх. И лучше смотри на него не как на наместника, а как на отца твоего парня. Работа для нас всех остается за пределами особняка. Так мы живем, Иначе можно просто сойти с ума. «Папа все равно даже тут работает», — заметил Мик. «Кабинет — единственное место, где я ему это позволяю», — улыбнулась Александра. Посмотрела бы я, как можно что-то запретить такому, как лорд Дайрон на Шерер Гай. Саша явно смелая женщина. Нет, скорее, даже бесстрашная. Мне до нее в этом плане точно очень далеко. На воздух я выходить отказалась, решив, что это сейчас все равно не поможет. «Мик прав. Не стоит оттягивать столь сложный разговор. Так я себя лишь сильнее накручу. Лучше уж сразу посмотреть страху в лицо, чем позволить ему медленно съесть меня изнутри». По лестнице мы поднимались вдвоем. Микаэль обнимал меня за талию, и это удивительным образом придавало мне сил. Я чувствовала тепло его руки, ощущала его напряжение и понимала, что не одна. Все будет хорошо». Шепнул он мне на ухо, когда мы остановились перед двустворчатой резной дверью. «Я с тобой. Ты справишься». «Хотелось бы в это верить», — ответила с горькой усмешкой и, кивнув, показала, что готова. Домашний кабинет наместника оказался просторным и удивительно уютным. Вся мебель была сделана из темного дерева, на окнах висели тяжелые темно-зеленые шторы, а в катке рос раскидистый цветок, больше похожий на дерево. Мы с Миком остановились на мягком ковре перед широким письменным столом, но говорить пока не спешили. Лорд Эргай оторвал взгляд от документов, которые изучал на большом голографическом экране, и посмотрел мне в глаза. Ангелия Фэр, 20 лет, приемная дочь Эммы Фэр. Отстраненным тоном проговорил наместник. На землю прилетела в возрасте 10 лет, место рождения дитерия. «Студентка второго курса университета экономики». Я медленно кивнула. Все так». Лорд Эргай откинулся на спинку своего кресла, сложил пальцы в замок и осмотрел меня с ног до головы. Внимательно, холодно, словно просканировал. «Это официальные данные. Они почти не имеют значения», — продолжил он. «Меня куда больше интересует другой вопрос. Скажи, Ангелия, когда ты в последний раз говорила со своей родной матерью? После этого вопроса я вздрогнула и едва смогла подавить в себе порыв немедленно сбежать, ведь если наместник упомянул маму, значит, он знает, и мое положение гораздо хуже, чем могло показаться даже секунду назад. «Отвечай правду», — добавил он, а меня на несколько мгновений исковала неведомой силой. Голова пошла кругом, ноги ослабли, и я бы точно упала, если бы не поддержавший меня миг. Отец! рявкнул он на родителя. Я же от удивления мигом собралась с мыслями и сбросила неуместную слабость. У меня в голове не укладывалось, что Микаэль рискнул повысить голос на лорда Эргая. «Молчи», — приказал ему наместник земли и снова глянул на меня. «Я жду Ангелия», — отвечай на вопрос. И я рада была бы промолчать, но не смогла. Рот сам собой открылся, а предатель язык начал произносить нужные звуки. «Три года назад выдала я то, что в здравом сознании никогда бы никому не сообщила. Да что со мной происходит? С тех пор вы хоть как-то общались? Письма, записки, голографические передачи?» — задал новый вопрос лорд Гай. «Нет», — ответила теперь уже не сопротивляясь той силе, что заставило меня говорить. Наместник явно как-то на меня воздействовал, но это была не эмпатия. Эмпатическое воздействие еще можно сбросить. Тут что-то другое, более сильное, опасное и неотвратимо безжалостное. «Ты знаешь, где она сейчас?» — услышала я новый вопрос. «Не знаю», — помотала головой и сама решила добавить. «Я не видела ее больше десяти лет и не имею к ее делам никакого отношения». «Она сама в два года отдала меня своей подруге. Хотела, чтобы я росла спокойно». Рука Микаэля на моей талии напряглась еще сильнее. Эта информация явно оказалась для него сюрпризом. «Я знал твою мать», — проговорил лорд Эргай. «Ты очень на нее похожа. Считай одно лицо». «Именно так, Ангелия, я и понял, кто ты такая. Иных способов выяснить это нет», — Ланира позаботилась. Удивительно, что такой сильный вероятник, как она, умудрилась не учесть этот момент, хотя, возможно, это просто часть ее плана. У меня внутри все покрылось инием. Мой собственный дар затих, будто замороженный осознанием, что нам с ним пришел конец. А наместник видел все это по моим глазам и молчал. Папа, я вот никакую ланиру не знаю. Давай на этом месте подробнее. Вдруг проговорил миг. Его ровный, собранный голос будто бы разбил стекло в накрывшем меня куполе ледяного отчаяния. Наместник хмыкнул и перевел взгляд на сына. «Помнишь организацию «Защитники свободы?» — спросил он Микаэля. Еще бы! Такое не забывается!» — сказал Мик с усмешкой, за которой слышалась злость. Ланира Риарт — одна из тех, кто возглавлял эту группировку на самом верху. Вероятник поразительной силы, которую удалось поймать с огромным трудом. Но перед самым судом она сбежала и с тех пор нигде не засвечивалась. У нее к нашей семье очень длинный счет, в особенности к дарису и ко мне. «И вот скажи мне, сын, как я должен реагировать на то, что с тобой рядом ее единственная дочь, явно унаследовавшая дар матери?» Я думала, после этих слов мига брезгливо уберет от меня руку и отступит в сторону, оставив меня один на один с его опасным родственником, но тот не сдвинулся с места. «Напомнить, кто моя мать, папа?» — спросил он странным тоном. «Это совсем не обязательно», — ответил лорд Эргай. «Но я все же скажу», — бросил Микаэль, видимо, решив пояснить именно для меня, но смотреть при этом продолжал на отца. Она тоже имела непосредственное отношение к Организации Защитники Свободы, как и моя родная тетя, как и ты. Великая Вселенная. Как Мик вообще может говорить с ним в таком тоне? Это же настоящее безрассудство. «Я понял, к чему ты клонишь», — ответил его отец. «Но стоящая рядом с тобой девушка точно опасна. Уверена, она орудие» и в нынешних обстоятельствах окажется удобной пешкой для наших врагов. Поверь, Мик, Ангелия даже сама может не догадываться о том, как ее используют. Просто в нужный момент объявится Ланира, промоет своей дочери голову и направит ее мысли в нужное русло. Я слушала его очень внимательно, и, что самое странное, сковывающий меня страх, начал отступать. А вот Дар, наоборот, очнулся от заморозки и теперь подкидывал вероятность за вероятностью. Перед мысленным взором замелькали фрагменты возможного будущего. Они были очень разными, но, что важно, ни в одном из них я не видела маму. «Нет», — вдруг сказала я, неожиданно даже для себя самой. «Она не объявится. Я даже сомневаюсь, что она до сих пор жива. Когда мы говорили с ней в последний раз, мама как раз собиралась с новым супругом в экспедицию к недавно открытой планете, расположенной за границами Союза. С тех пор она со мной не связывалась, и сейчас я не вижу ее ни в одной вероятности ближайшего будущего. Лорд Дайрон алишер хмыкнул, сел ровнее и снова посмотрел мне в глаза. «А не ближайшего будущего?» — спросил он с чуть заметным скепсисом. Я отрицательно мотнула головой. «Не вижу. Неудивительно. Ты самоучка, а такие грани дара...» можно раскрыть только с опытным наставником. «Но скажи...» Он подался чуть вперед и оперся локтями на край своего стола. «Какими ты видишь вероятности моего будущего?» «Вас убьют», — вырвался у меня правдивый ответ. Если бы могла, то постаралась бы найти более мягкие слова, но мне не дали такой возможности. Я до сих пор не контролировала собственный язык и по непонятным причинам отвечала правду на любые вопросы наместника. Мик рядом со мной громко втянул носом в воздух. «Где, когда и как?» Деловым тоном поинтересовался лорд Эргай и со стороны продолжал казаться спокойным и сосредоточенным, будто вероятность собственной гибели его ни капли не пугала. «Точно не могу сказать», — призналась я. «Но вы в опасности, это точно». «Эли!» Микаэль вдруг развернул меня к себе и, поймав мой взгляд, взволнованно спросил. Скажи, есть ли хоть один шанс папе остаться в живых? Пожалуйста. Я посмотрела на него, потом снова перевела взгляд на лорда Иргая, Дар подтолкнул шагнуть вперед, ведь, чтобы ответить на этот вопрос, мне требовалось больше информации или... прикосновения. Наместник понял меня правильно, сам протянул раскрытую ладонь. Я обхватила пальцами его запястье, оказавшееся неожиданно тёплым, и смежила веки. Теперь фрагменты стали более яркими, но все равно оставались смазанными. Я отмела все, которые так или иначе заканчивались насильственной смертью лорда Эргая, и только теперь смутно увидела несколько иных. «Вы в любом случае пострадаете», — сказала, вновь открыв глаза. «Даже если прямо сейчас решите закрыться в подвале. Не знаю, кому вы так сильно мешаете, но на вас открыли очень серьезную охоту» есть один шанс из сотни, что удастся отделаться травмами и довольно долгим восстановлением. Сейчас я не могу сказать, как именно нужно поступать, чтобы эта вероятность стала реальностью, все слишком смутно. Он молча кивнул и чуть потянул руку на себя, вынуждая меня его отпустить. Я послушно разжала пальцы и в этот момент окончательно осознала, что наместник такой же, как все остальные люди, не монстр, не мутант, Просто другой, просто мужчина, хоть и очень опасный. Некоторое время в кабинете стояла тяжелая тишина. Я не глядя нащупала руку Микаэля, а он крепко обхватил мои пальцы и ободряюще сжал. Рядом с ним мне на самом деле становилось спокойнее и крепла уверенность, что он сможет меня защитить даже от собственного жуткого отца. Лорд Эргай на пару мгновений зажмурился и сжал пальцами переносицу. Но потом снова обратил на меня свой тяжелый взгляд. «Не знаю, Ангелия, какие отношения связывают тебя с моим сыном, но если ты согласилась стать его девушкой на ближайшее время, значит, он тебе доверяет», — сказал ровным тоном. «По-хорошему мне следует отдать тебе службе безопасности, и пусть сами разбираются с твоим происхождением и возможными связями с преступными группировками. Но сейчас нам всем очень нужен твой дар». Что-то мне подсказывает, что без тебя у меня просто нет шансов, а потому ты останешься с Миком, и если благодаря тебе мне удастся выжить, буду твоим должником. Я кивнула, принимая его слова. Мое согласие тут не требовалось, ведь если сама пришла в этот дом с Микаэлем, значит, уже согласна. Но кое-что тебе все же придется сделать прямо сейчас. Лорд Эргай поднялся на ноги, обогнул свой стол и остановился в шаге от меня. Я напряглась, Микаэль тоже, а вот дар отозвался обречённым одобрением. «Знаешь слова присяги?» — спросил наместник. Горькая усмешка появилась на моем лице сама собой. «Знаю, да. Когда-то, надеясь, что смогу отправиться учиться, я выучила эти фразы на зубок. И даже сейчас, спустя много лет, могла воспроизвести их, не напрягаясь». Присягу в союзе приносили все одаренные без исключения. Это было не просто традицией а странным ритуалом говорили что он пришел к нам из далекого прошлого одной из планет. там давно поняли что на обладающих даром нужно иметь хотя бы один рычаг воздействия иначе они рано или поздно попробуют взбунтоваться или подчинить себе неодаренных. тех кто отказывался принимать присягу отправляли в изоляторы и не выпускали пока нарушитель не соглашался на условия союза. Когда-то это действительно было просто клятвой, красивыми словами, подкрепленными импульсом внутренней энергии. Но с некоторых пор все стало гораздо сложнее. «А если я откажусь?» — спросила, впервые смело посмотрев в глаза лорду Иргаю. Он отрицательно мотнул головой, но говорить ничего не стал. «Мы оба понимали, что в случае отказа меня ждет незавидная участь. Служба безопасности, допросы, заточение» и как итог принятия присяги. Конечно, существовали общества отщепенцев, тех, кто умудрялся спрятаться, сбежать, долгие годы скрываться от властей. Но такая жизнь — постоянное бегство. Нужно ли оно мне? Нет. Убедившись, что сопротивляться я не стану, наместник прошел к стеллажу, достал с верхней полки металлическую шкатулку и приложил к ней руку. Крышка тут же открылась, явив моему взору два шприца с подозрительно толстыми иглами. Привез для спиногрызов», — мягко пояснил лорд Эргай, глядя на Мика. Хотел, чтобы они дома все это прошли, но так пока и не использовал. «Жалко тебе их», — понимающе уточнил Микаэль. Наместник снова промолчал. Видимо, ему действительно было жалко пичкать чипами собственных детей, которые пока присягу не приняли. Когда, взяв один из шприцов, лорд Эргай направился ко мне, я испуганно напряглась, а миг выступил вперед. «Пап, это ведь в медицинских капсулах делают. Там анестезия и успокоительная». «Не знаю, как ты, а я пока не готов предъявить общественности необученного вероятника», — ответил наместник сыну. «Так что обойдемся без лишней огласки. И тут есть анестезия. Больно твоей подруге не будет». «Давай я сам». Зачем-то попросил Микаэль. Как скажешь, это не принципиально, согласился лорд Эргай и, вручив сыну шприц, вернулся в свое кресло. Я застыла перед Миком. Он тоже не спешил действовать, смотрел на меня, а в его глазах стояла вина, смешанная с решительностью. Ударишь меня потом два раза, сказал шепотом и попытался ободряюще улыбнуться. Давай уже, бросила нервно и оголила левое плечо. Миг вздохнул и без лишних промедлений резко всадил иглу глубоко под кожу. Было больно, но эта боль быстро сошла на нет. А вот ощущение чего-то чужеродного осталось даже после того, как Микаэль убрал шприц. Я чувствовала себя странно, и это ощущение мне очень не нравилось. «Чип активируется только после осмысленного принятия присяги», — сообщил наблюдающий за нами наместник. «Говори, Ангелия». Я сглотнула и, собравшись с мыслями, произнесла заоченные слова. Чем дольше говорила, тем более странно себя ощущала. Но лишь стоило сказать последнее «клянусь», перед глазами заплясали разноцветные круги, а сознание рухнуло в бездну.